Глава 20 Люди создают планы, и современникам эти планы кажутся весьма остроумно придуманными и сулящими несомненный успех. Но в планы и рассуждения их вмешивается какой-то маленький привходящий элемент. Все изменяется, принимает иные формы и приводит к другим результатам. Корнилов делал ставку на союзников и на их помощь после победы над немцами и на офицеров, как на единственный оставшийся здоровый элемент в России. Он считал, что большевики не способны никакой организации, что буржуазные круги особенно военные офицеры будут саботировать их власть, и что Россия вернется к разумному решению бросить врагов Родины и обратиться к тем, кто ей желает спасения. Это было так разумно, что, казалось, иначе и быть не могло. Но Корнилов не учел того, что к нему после целого ряда тяжелых скитаний и мытарств прибыли лучшие офицеры российской армии, которые мало были склонны думать о будущем, но думали о настоящем и хотели не спасать свою шкуру, а драться и умирать или побеждать. Корнилов не учел того, что Павлик и Ника Полежаевы и поручик Ермолов верили в свои молодые силы и стремились их отдать на служение Родины. Что Беневоленский хотел мстить за замученного отца, что граф Конгрин никогда не простит разорение его родового гнезда и страшного надругательства над прахом его матери и предков, что баронесса Барстен стала ненормальной от сцены истязаний ее близких, и что все эти Павлики, Ники, Ермоловы, Беневоленские, графы Конгрины и и Барстен видят в каждом русском солдате и русском крестьянине своего обидчика и смертельного врага и не могут быть спокойными. Корнилов, снисходительно допуская в свой и без того большой обоз подводы с политическими деятелями и журналистами, упустил из виду, что их мозги не могут заснуть и быть парализованы на все время похода, Он не учел, что в их головах будут рождаться непрерывно планы спасения Родины, а против воли своей он будет вовлечен в исполнение этих планов. Вступая на землю кубанских казаков, Корнилов не учел того, что кубанцы могут увлечься стройным видом его полков, вспомнить былую славу своих отцов и пойти с ним освобождать свой край от поборов автономова, и набегов сорокинских шаек. Наконец, вряд ли Корнилов мог допустить, что его товарищи по академии Незнамов, Балтийский, Лебедев, Раттель, Бонч-Бруевич станут преподавать основы стратегии Лейби-Бронштейну для того, чтобы тот разрушил великую Россию во славу Третьего интернационала и мировой революции или что его бывший начальник фронта генерал-адъютант Брусилов и его ближайшие начальники на войне Климбовский, Завенчковский, Парский, Сытин, Гутер и другие всю силу своего образования и ума положат на формирование Красной Армии в противовес его добровольческой армии. Корнилов не мог этого знать наперед и не мог учесть все эти причины, а потому он и не мог предвидеть того, что заставит его изменить планы. Люди могут, конечно, отрицать высший промысел и участие воли Божией в их делах. Люди могут в ослеплении своей гордости говорить, что Бога нет и что все зависит от них. Но в исторических судьбах народов, да и не только народов, но даже единичных людей, Случается так много, независимо от воли этих людей и чаяний народов, что даже самые скептики должны в конце концов признать, что крупные события истории мира совершаются помимо их воли и направляются из неведомого и непостижимого разума, который, как его ни называй, останется Богом.